Женщины Кристофера Давление мочевого пузыря было невыносимым, и Ингри с трудом подавила неуместный позыв. Зрелище сдирало с самообладания кожу и вывешивало ее сушиться на крючьях, вогнанных в сердце. К ним в окружении клыкастых вассалов направлялось настоящее чудо природы. историческая волчица шагала с холодным равнодушием, словно царица, сошедшая с каменного трона. Шерсть блестела подземным минералом, случайно поймавшим лучик света. Жуткие глаза выдавали нечеловеческое терпение и голод. И голод тот был, не чета обычному желанию перекусить бутербродом или выпить чашку чая с пирожным. Нет, Сивграй желала закусить чем-то более сытным и настоящим чужой судьбой, и закусить так, чтобы ее собственная участь подошла к логическому концу. Понимание этого полыхнуло в голове Ингри, оставив там недобрую копоть. Вдобавок она какой-то необъяснимой частичкой ощущала, что у подступавших тварей нет глаз, словно их суть была куда ужаснее, чем мог увидеть человек. Может, именно поэтому их царица — Смотрела только в пустоту. Ингри опять нестерпимо захотелось в туалет. Вот бы вид старухи со спущенными штанами остановил это дьявольское шествие. Ужаса в этот раз не было. Севгра явно не планировала никого пугать. Да и зачем, когда ей противостоят всего две женщины. — Привет, дамочки! — вполне дружелюбно проорал шакальник издалека. «Привет!» — шепнула в ответ Берит. Ингри так погрузилась в созерцание, направлявшейся к ним клыкастой смерти, что не заметила, как сержант принялась контролировать дыхание, готовясь нажать на спусковой крючок поднятого пистолета. Громыхнула и шакальника развернула, бросив на бугуристую землю. Вцепившись в плечо, он завизжал тоненько и сладко, словно из него вынимали сахарную косточку, чтобы затем подать ему же на блюдце. Лавина волков перешла на бег. Севграй даже не обернулась на скулившего человека. «О, Господи! О, Господи!» — пробормотала Ингри. До нее только сейчас дошло, что большую часть времени она потратила на борьбу с мучевым пузырем. «Просто стреляй, Ингри!» Выдох, выстрел! Выдох, выстрел! «Я знаю, Берит! Знаю, Господи!» Площадку перед тропой «Малый шаг» окончательно затянуло сизыми пороховыми облачками, когда хозяйка Аркадии присоединилась к стрельбе. Волки метались между камнями склона, но прицельный огонь вела только сержант. Берит отбросила пустой пистолет и выдернула из подмышки автомат. Это напоминало использование водяного оружия против грязной рычащей волны. «Берит, мы должны пойти по тропе!» — крикнула Ингри. «Они сожрут заглушку из твоего старого мяса в два счета! Стреляй!» Краем глаза Ингри увидела замах берит, а потом последняя шашка со слезоточивым газом упала в 20 метрах от них. В серых клубах дыма запрыгали скулящие тени, и все же этого было недостаточно. Ингри неожиданно пришла в голову абсолютно безумная идея. «Старая индейка!» «Старая индейка!» — закричала она, размахивая руками. «Старая индейка!» А затем старая индейка в сопровождении Лукаса побежала вниз по склону, и в том сумасбродном беге действительно было нечто индюшачье. «Ты из ума выжила, Ингри!» «Старая индейка!» «Лезь на чертову тропу, Берит!» Кричать, бежать, размахивать руками оказалось тяжело. И Ингри перешла на шаркающий шаг. Руки все равно продолжали привлекать внимание. «Старая индейка! Старая индейка!» И она с ужасом поняла, что сглупила. Обзор закрыл призрачный силуэт, и первые волки обижали Ингри. Буквально обтекли ее, как бурная вода обходит препятствие. Она попыталась броситься назад, но ее тело оказалось во власти холодного, и мертвого объятия. Кристофер прижался к ней, не давая обернуться, чтобы увидеть трагедию. Где-то насмешливо завопила чайка. «Пусти меня, ради Бога, Кристофер! Пусти!» Ингри забилась не в силах побороть объятия мертвеца. Мир стал мутным от слез и глухим от вопля. Бери! Берит, девочка моя! Бери! «Господи, Берит!» Но стрек от автомата уже захлебнулся и сменился коротким вскриком. Слишком коротким, чтобы он принадлежал живому человеку. Словно из розетки выдернули штепсель. Жизнь ушла. Ингри рыдала, прижавшись к плечу мертвого сына. Тот ничего не говорил, но она поняла, что сейчас он наблюдает за Берит. Возможно, каким-то образом помогает ей но никак живой помогает живому, как мертвое, что нашло мертвое. Огромной тенью проскользнула чудовищная волчица, проплыла рядом массивной тушей. Ингри вскинула пистолет, но Кристофер мягким движением опустил ее руку. Женщина заревела в голос и не сразу сообразила, что холодная грудь мертвеца исчезла. Ингри опустилась на колени. Налетевший ветер сбил шлейф слезоточивого газа и со стуком погнал шашку вниз по камням. Волков не осталось, и она обернулась. Оборотни с легкостью преодолевали начало тропы. Севграй бежала за ними легкой трусцой, иногда делая огромные прыжки вверх, чтобы обогнать того или иного зазевавшегося хищника. Волки шли за детьми. Примерно в 25 метрах от себя Ингри увидела шакальника. Шахтер как раз вставал на ноги и подтягивал здоровой рукой обороненное кайло. Лицо Ингри исказилось, когда она вскинула пистолет и нажала на спусковой крючок. Пули чиркали на безопасном расстоянии от шакальника, но он все равно заторопился. — Я буду ждать тебя дома, малышка! — проорал шахтер, обращаясь к удалявшейся севграй. «Ты слышишь? Возвращайся скорее! Я наберу тебе ванну!» После этого он со смехом засеменил прочь. Ингри отбросила оружие и только собиралась встать, как заметила испуганные, застывшие от ужаса глаза Лукаса. Пес пережил худшие мгновения в жизни. «Все кончилось, малыш». Все кончилось. Она погладила дрожавшего Лукаса. Мне уже не подняться туда. Но мы сделали все, что могли, да? Она побрела к берит. Девушка смотрела в небо безжизненными глазами, словно укоряя синеву за ее цвет. Горло сержанта было разорвано. Один единственный укус. Укус милосердия почему-то подумала Ингри. «Кристоферу нужна компания», — с любовью прошептала она.